Глава вторая. О посольстве Хакана беньяху и о праве на таможенные пошлины. Хузары прибыли, сообщил Сергею и прочим отрокам Шибрень. Желаете поглядеть? А то я хузар не видел, подумал Сергей. Но всё равно пошёл. со всеми. Из первого взгляда понял, что ошибся. Таких хузар не видел. Чем-то главы хузарской делегации напомнили ему ольгиных бояр из прошлой жизни или ромейских дворцовых чиновников. Важные приважные, разодетые в бархат и парчу, увешанные золотом с ног до головы. Бороды седые и длинные, похожи с роду нестриженые. Морды широкие, как у кастрированных котов. Оружие от камней на ножных и навершиях аж глаз слепит. Но главное то, как они, представители великого Хакана Хузарии, держались здесь, в детинце великого князя Киевского. Словно боярыня, ненароком наступившая новеньким сапожком на собачью какашку. Разговаривали, впрочем, вежливо, и Олега именовали уважительно, Хаканом. точнее, хаканам русов, и дары вручили, довольно скромные. Хузарская делегация, как Сергей узнал позже, торчала в Киеве уже неделю, ждала, когда вернется Олег, и это тоже кое о чем говорило, в частности о том, что решать какие-либо дела с Игорем им было невместно. Посланцы общались с князем в большой палате. В принципе, присутствовать при разговоре Сергею было не по чину, но его привел Рерих, как знатока Хузарского. Не то чтобы у князя и послов не было толмачей, но лишние уши не помешают. На мальчишку, который разносит напитки, кто обратит внимание? Впрочем, то, о чем хузары говорили в полголоса, не отличалось от того, что они вещали не таясь. А говорили они о деньгах будущих, о таможенных пошлиных смирных караванов. и о дольке, которую великий Хакан хотел получить с прочих дел. В том случае, если великий князь Киевский для очередного немирного мероприятия выберет южное направление. По понятиям времени, в котором Сергей был князь воеводой, это была несусветная наглость. Но, судя по спокойному лицу Олега, здесь подобные требования были нормой. Олег терпеливо выслушал долгую речь о силе хузарского хакана, обширности его владений и о том, что безопасное перемещение по ним возможно лишь благодаря неусыпным трудам хузар и заплатить за эти труды почетная и справедливая обязанность народов, перемещающихся по водным и сухопутным дорогам. Насколько было известно Сергею, многие из этих дорог уже нельзя было назвать безопасными. потому что по ним невозбранно шлялись печенежские орды, управиться с которыми у хузар никак не получалось. Олег мог бы об этом напомнить делегатам, но не напомнил. — Я обдумаю предложение, которое вашими устами сделал мне мой добрый друг Биньяху, многославный хакан хузарии не повышая голоса, очень вежливо сообщил великий князь. — И все, аудиенция окончена. Официальная аудиенция. Сергей предположил, как конкретика будет обсуждаться в другое время и в другом месте, без публичности. Хузары, переговариваясь, неторопливо потянулись на выход. Рерих пихнул Сергея локтем. Иди послушай, о чем они меж собой толковать будут. На подворье детинца послам подвели коней. Кони были замечательные, и охраны при послах были совсем другие хузары, куда больше похожие на тех, с кем Сергей когда-то ходил в битву, настоящие воины. К сожалению, подслушать ничего не удалось. Делегация Хакана-Беньяху сразу двинулась к себе в резиденцию. Сергей последовал за ней, даже попробовал проникнуть на территорию хузарского подворья, представившись человеком новгородского боярина Братемира. желающего наладить прямые торговые связи с Каганатом. Не прокатило. привратная стража по-словенски не понимала. Или делала вид, что не понимала. Пропускать же юного дружинника отказалась категорически. Можно было продолжить переговоры по-хузарски, но расстаться с козырем в рукаве Сергей не захотел. И отправился обратно в детинец, огорченный. Он еще не знал, что придет время, И его примут здесь почти как своего, и даже помогут остаться в живых, и случится это довольно скоро. Три дня спустя состоялся еще один официальный прием хузарской делегации, и на сей раз дары вручал уже великий князь, Хакану Беньяху, тоже довольно-таки скромные. Делегация отбыла, и великий князь тоже, вместе с дружиной. оререх со своими остался на полном обеспечении в праздности ну как в праздности ежедневных тренировок никто не отменял настоящий варяг всегда должен пребывать в готовности к бою а уж возможность подраться подвернется непременно и подвернулась купец выглядел не очень распашонка кожаная на голое тело Поперек груди заскорузлая от крови льняная повязка. «Точно не хузары?» — спросил Игорь, покручивая на пальце перстень с печаткой соколом. «Что ж я хузарских воев не отличу?» — оскорбился купец. «Я хузар знаю, а у этих и одежка другая, и морды. Из чего бы хузарской заставе нас бить? Они мы-то берут за волок. А эти как волки наскочили, даже не дождались, когда все пристанем. Видать, не терпелось им». А терпелось бы, так я б тоже там лег. Три насада у меня было. Я в последнем шел. Успел увернуть и уйти. Насад — грузовое судно, предназначенное в основном для речных перевозок. Младший из киевских князей молчал. На его лице читалось недовольство. Только что он с увлечением рассказывал Рериху, как правильно натаскивать купленных у лихитов борзых. А тут этот потерпевший. «Ты иди», — наконец нарушил молчание Игорь, — «иди, я тебя услышал». «Но как же», — начал купец, — «никак», — жестко перебил его Игорь, — «твой риск был самому идти. Шел бы с нашим караваном, никто бы тебя не тронул». «Вот так вот, да? Как мы-то, брать, так вы, варяги, первые. А когда дело?» «Хочешь меня оскорбить?» — очень неприятным голосом поинтересовался Игорь. «Я правду сказал». отрезал купец, поднимаясь. — Понимай, как нравится. Тут его шатнуло. Никто не шевельнулся, чтобы помочь, кроме Сергея. Он успел поддержать, не дал упасть. Игорь хмыкнул неодобрительно, но развивать прежнюю тему не стал. Проговорил более мягко. — Иди, Рануличи, гость торговый. А обидчиков твоих мы спросим, не сомневайся. — Можно подумать, мои мертвые оживут от твоего спросу. Пробормотал купец и, опираясь на Сергеева плечо, вышел из палаты. Там, за дверью, силы совсем оставили купца. Сергей его еле удерживал. дородный «Да мужчина, пудов на пять минимум. Но тут подоспели купцовы родичи. Приняли, уложили на плащ, подняли вчетвером, понесли наружу. «Зовут его как?» — спросил Сергей у Челядина. «Желеном кличут. Здешний?» «Не, смоленские мы!» И поспешил за остальными. «Желен, значит, стоит запомнить на будущее. Выживет, глядишь, встретится». Понравилось Сергею, что купец больше о людях, а не о товарах, печалился. Когда вернулся в палату, Игорь с Рерихом уже закончили разговор. О борзых. Рерих сделал знак Сергею «Уходим». «Ну и ладно». Это в прошлой жизни безопасность днепровских порогов касалась Духарева напрямую. Сейчас это проблемы Олега и Игоря. Пусть сами разбираются. Ошибся. Рерих решил сопроводить киевского младшего князя в походе возмездия.